Глава шестая. Полезные и вредные сущности. Интерлюдия. ургас был рассержен и обеспокоен одновременно. Сегодняшний день не задался с самого утра. Сначала, считай, на ровном месте произошло столкновение с бароном торнуцким а затем и того хуже. Когда в кабинет пришел Ишит и принялся сбивчиво рассказывать, что три часа назад Алтон, прихватив двоих ребят, отправился на спасение какой-то девушки, волшебник вообще начал терять самообладание. А тут еще целитель добавил, что кто-то из них точно пострадал, поскольку спасателям пришлось применять излечивающее снадобье. Что это за снадобье? Как Ишит узнал о его использовании? Кто сообщил Алтону про девушку? Ургас расспросить не успел. Его нерадивые ученики все-таки вернулись на своих двоих и привели с собой спасенную. Бросив лишь мимолетный взгляд на ее магические каналы, состояние которых сразу же всерьез обеспокоило мастера, он не мешкая решил заняться здоровьем Борины. Пока учитель решил не давать выхода своим эмоциям, оставив провинившихся учеников на Кортиса. Расспросить пострадавшую хотелось о многом, однако мастер, даже не перекинувшись с ней парой слов, Тут же усадил девушку в кресло у себя в кабинете и погрузил в сон. В поисках якобы метки на спасенной Ургас обнаружил такое, что повергло видавшего виды волшебника буквально в ужас. В ее каналах уже практически свил гнездо ментальный паразит, которому осталось еще совсем немного, чтобы взять Борину под полный контроль. Ишит и сам не знал, куда именно ходили приятели. Но если судить по ужасной находке учителя, похитивший девушку-негодяй был сильным магом и могущественным человеком. Во-первых, даже найти зародыш этого кошмарного существа было совсем непросто. Во-вторых, стоил он не одну тысячу золотых монет. В-третьих, еще требовались редкие и тоже весьма дорогостоящие дополнительные ингредиенты для его развития. И в-четвертых, такая магия строго каралась законом Меригии. Ургосу снова хотелось задать Алтону, уже набивший оскомину вопрос, куда тот опять вляпался и как умудрился в огромном городе сразу столкнуться со столь опасными врагами. Барон Тарнуцкий, неизвестный пленитель Борины, кто следующий? Мальчишки наверняка там наследили, а значит, отыщут их быстро. Однако бежать из города смысла уже нет. Здесь хотя бы привидения помогут. Как маг, видящий каналы, Ургас сосредоточился в той их части, где обнаружил максимум следов стороннего влияния. К счастью, необратимых изменений он не выявил, как и самого паразита. Это значит, что подсадивший девушке тварь недавно сам отдал концы. Скорее всего, в той же стычке которую вляпался неугомонный Алтон. Девчонке несказанно повезло, что паразит был связан с жизненной силой хозяина. Выходит, пустотник вытащил Борину не просто из плена. Ей грозило нечто даже худшее, чем смерть. Однако это все равно не повод оставить ученика без наказания за самовольство. Мастер принялся за очистку последствий воздействия опасной сущности на каналы Борины. Далее ей требовалась помощь целителя и пара дней полного покоя. Если бы сущность продолжила обживаться, уже через сутки могли начаться необратимые изменения, как в структуре магических каналов, так и в жизненно важных органах пострадавшей. Хорошо, что я ее сразу погрузил в сон, и процедура пройдет быстрее, и болевых ощущений почти не будет. Но кто же этот мерзавец? Насколько я знаю, за подобные деяния уличенного лишают имущества, титула, если таковое имеется, и отправляют на такую каторгу, с которой сам узник мечтает перейти в мир иной. На полную очистку Ургасу понадобилось почти полчаса, и лишь тогда он вздохнул облегченно. Убедившись, что сделал все как надо, он позволил себе расслабиться и налил в кружку любимого отвара. В его кресле сейчас полулежала спящая девушка, поэтому хозяин кабинета устроился на стуле возле небольшого столика, на который поставил кружку. Судя по одежде и отсутствию фамильных украшений, девушка не из числа дворян, хотя по брякушке могли снять и похитители. С другой стороны, если она подруга Алтона, который считается горцем, хоть и прибыл сюда из другого мира, то, скорее всего, Борина из зажиточных горожан. Каналы развиты неплохо, значит, девушка учится в академии. А там не так давно произошла громкая заварушка. Хм, не удивлюсь, если именно эту студентку тогда и похитили. Волшебник взял кружку и с удовольствием вдохнул аромат напитка. Только собрался сделать первый глоток, как в кабинет, Буквально влетел Кортис. «Мастер, знаешь, у кого в гостях были наши головорезы?» «Головорезы? Не слишком ли громко сказано?» Усмехнулся хозяин кабинета. «А ты сначала послушай, что они натворили!» Интригующе произнес баронет. «Просвети, не сочти за труд!» Ученики посетили загородное имение барона торнуцкого «Час от часу не легче!» Ургас поставил кружку на стол. «Того самого!» «Да, именно он похитил девушку и удерживал ее в своем особняке. Алтон утверждает, что нутром чуял. Медлить он не имел права, поэтому и не стал подключать нас». Волшебник устало вздохнул и спросил собеседника. «И как скоро нам ждать людей барона в гости?» «Не в этой жизни, разве что они возродятся в виде привидений», — ответил помощник. «Правда, один из наших соседей со второго этажа считает это невозможным». Новости одна интереснее другой окончательно огорошили мастера. Ситуация вокруг вылазки учеников становилась все более запутанной. «Поясни», — активно замотал головой волшебник. «В особняке, откуда вернулись наши головорезы, в живых не осталось никого. Мало того, ученики освободили из заточения прежнего хозяина поместья, который почистил все следы пребывания парней. Ты сам только что сказал, что живых не оставили, а теперь... Прежний хозяин давно уже привидение. Его в свое время подло убил Тарнуцкий, чтобы завладеть поместьем. Потом убийца раздобыл артефакт, полностью блокирующий привидение». Волшебник пытался сложить целостную картинку произошедшего, но пока получалось какое-то лоскутное одеяло. Его помощник, под впечатлением недавнего разговора с Алтоном, выдавал отдельные эпизоды похода учеников. «Кортис, сядь и расскажи все по порядку», сдерживая раздражение, попросил волшебник. Перед их вылазкой в город, к Алтону, в компанию, напросился один из обитателей второго этажа. Начал баронет, разместившись во втором кресле. Он старался говорить кратко, при этом не упуская значимых подробностей, и сумел уложиться в десять минут. Потом Ялгус задержался в поместье договариваться с бароном Литейским. Вряд ли теперь кто-то сумеет докопаться до истины. Главное — убедить девушку отвечать на все вопросы, что ее спасло местное привидение». Выслушав всю историю, Ургос пару минут ее переваривал. Затем посмотрел на спящую и произнес. «Знаешь, а ведь Алтон был прав, когда уверял, что медлить нельзя. Этот торнуцкий подсадил пленницы ментального паразита. Уже завтра могло быть поздно. Кортиз даже привстал от возмущения. Про барона всегда ходили дурные слухи. Но докатиться до уничтожения невинной девочки – «Таким ужасающим способом ты чем занял учеников?» — сменил тему Ургас. «Сейчас все, кроме Алтона, бегают с утяжелителями. Потом у каждого жесткий спарринг со мной. Если силы останутся, займу еще чем-нибудь. А что с Алтоном?» Ишит немного над ним поколдовал и не советовал пока нагружать ни физически, ни магически. Поэтому я и устроил им с Ялгусом допрос. «Ялгус — это внук графа, который верховодит нашими привидениями», — решил уточнить волшебник. «Да, и он называет Алтона другом. Друзей наш горец умеет находить даже среди злейших людских врагов», — задумчиво пробормотал Ургас, вспомнив «Энергозверя» и «Рысь». «Чего не отнять, того не отнять», — согласился баронет и поднялся. Пойду гляну, с каким усердием ученики выполняют задание. Целителя после пробежки направь ко мне. Закончим с девушкой, займусь Алтоном. У него, похоже, обостренное чутье опасности открывается не только по отношению к себе. А еще надо будет подробно разобраться с водным шариком. Борина тоже непростая девочка, раз сумела сотворить магического питомца». Кортис удивленно расширил глаза, но ни о чем расспрашивать не стал. Махнув рукой на все загадки нынешнего дня, он покинул кабинет мастера. Несмотря на снадобье Ишида и последовавший за ним сеанс исцеления, все равно ощущал себя измочаленным и физически, и морально. Особенно не давал покоя резкий укор учителя. В качестве группы поддержки я решил привлечь к разговору с Кортисом своего юнного друга, который был старше меня на несколько столетий, предупредив его заранее, чтобы о пустоте не прозвучало ни слова. Под конец нашего рассказа баронет немного изменил отношение к моему недопустимому поступку. Однако свое Фи все равно высказал. «Учитель, он ведь как отец родной, а ты ему не сказал...» что идешь на смертельно опасное дело». С первой частью его замечания был полностью согласен. Но вот со второй, при всем моем уважении к мастеру, хочу заметить, хоть я и рос без отца и без матери, но все равно считаю, даже близким людям не следует рассказывать обо всем. «Может, ты и прав. Время покажет. Ладно, пока отдыхай, пойду с учителем пообщаюсь». Когда Кортис ушел, ко мне обратился Ялгус с которым мы вместе отвечали на вопросы баронета. «Разве мы сделали что-то не так?» Помощник Ургаса о событиях в особняке барона Тарнуцкого расспрашивал нас в беседке, где ветер не особо заглушал разговор. По крайней мере, напрягать голос никому не приходилось. На мой взгляд, мы сделали даже больше, чем могли. «А тебе особое спасибо за помощь. Без нее мы подорвались бы на первой же ловушке». Да и дорогу назад сами не нашли. А ты не только вывел нас безопасным путем, так еще и с бароном Литейским подружился. Его содействие обеспечило нам нынешнюю безопасность. Не уверен, правда, что надолго, но хотя бы успеем залечить раны и перевести дух. Мы же друзья, и я рад, что оказался полезным. Еще немного пообщавшись со мной, Ялгус снова стал невидимым и отправился к своим родным. «Ежики эбонитовые с загнутыми иголками! Давно ли я перебрался в этот мир? А уже с привидениями приятельствую. Никогда бы раньше не подумал, что туманный сгусток, оставшийся после смерти человека, может сохранить разум и душу. Мало того, один из них даже станет моим другом». Ишит во время сеанса лечения спросил, кто еще использовал снадобье. Он был точно уверен, что вскрывали обе колбы. Я удивился и, в свою очередь, поинтересовался, как он это узнал. Оказалось, снова сработала друидская магия, на основе которой целитель делал пробки. При откупоривании каждой колбы наш угай получал сигнал. Два сигнала, два использования. В общем, с каждым днем я убеждался, что ребята тоже время даром не теряли пока я зарабатывал себе теневые образы. Думаю, им всем не составило бы труда сдать сразу на третий ранг. На выходе из беседки на меня накинулись порывы ветра. В столице, пожалуй, буйный сезон, менее буйный, чем рядом со степью. Интересно, а смерчи сюда долетают? Издали увидел взваливших на спину по бревнышку ребят, которые отрабатывали полученное из-за меня наказание. Почему учитель так долго не отпускает Борину, будто ей мало досталось от торнуцкого Из дома вышел Кортис, кивнул мне и жестом подозвал целителя. Ишит скрылся за дверью. С Бориной проблемы, заволновался я и почти побежал к зданию. «Алтон, подойди», — подозвал меня баронет. Пришлось шагать к Кортису. «Твоя спасенная пока спит, мастер считает» что бедняжка переволновалась, и ей требуется длительный отдых. «Ишит сейчас просто добавит Борине жизненных сил. А ты давай готовься. После целителя Ургос собирался переговорить с тобой. А чего мне готовиться? Что вам сообщил, то я ему расскажу. Мне скрывать нечего. Одно плохо. Ребята там за меня отдуваются, а я... Погоди немного!» Окрепнешь отработаешь упущенное в тройном размере. Обещаю, — улыбнулся Кортис. Через пару минут к нам вышел учитель. Алтон, пройдемся? — предложил он. Да, конечно. Наставник создал вокруг нас защитную сферу, погасив внутри нее шумы ветра. — Скажи, Борина не показалась тебе немного странной? — озадачил Ургас неожиданным вопросом. Я однозначно рассчитывал на долгие нравоучения. Показалось, немного подумав, произнес я. Думаю, это из-за похищения. Впрочем, я и сам был не в себе, когда на моих глазах ее чиркнули ножом по горлу. Да и потом, реакция на мое появление в избе была какая-то своеобразная. Точнее, мне это сейчас кажется. Понятно, задумчиво вымолвил мастер. «С ней все хорошо?» — вопросы учителя настораживали. «Теперь да. А тогда...» «Там ее собирались превратить в магическую рабыню. Слышал когда-нибудь о ментальном паразите?» «Нет». От одного слова «паразит» меня передернуло, сразу вызвав перед глазами картинку с кишащими червями. «Жуткое создание. Рассказывать долго. Лучше потом дам в книге почитать» а знаешь почему барон тарнуцкий пошел на такой шаг потому что он был кончным мерзавцем и это тоже согласился ургас но думаю основной причиной стал магический питомец девушки мар он еще имя получил надо же слышал как Борина с ним общалась и что это такое ответил наставник не сразу будто не зная с чего начать создание магических питомцев Явление почти уникальное и совершенно не зависит от ранга волшебника. Это как дар свыше или особый талант, который дается далеко не каждому магу. Ну, как гениальность скульптора, который достается единицам. Каких-то хрестоматийных заклинаний, выучив которые можно создать питомца, не существует, поэтому появляются они довольно редко, чаще случайно, и каждый неповторим. Двух одинаковых не бывает, поэтому и сведений о них мало. А уж разумные питомцы — это уникумы из уникумов. У твоей девушки именно такой. Я уже сбился со счета, сколько раз за день Борину назвали моей девушкой. На самом деле между нами не было никаких особых отношений. Однако не пытался оспаривать это мнение, сразу представив, какие объяснения придется давать в этом случае. И чем это ей грозит? Такому питомцу цены нет, Алтон. Не знаю как, хитростью или угрозами, но барон сумел уговорить пленницу отдать его на время. Только благодаря этому сын Тарнуцкого получил третий ранг и теперь может поступать в Академию без вступительных экзаменов. Титулованные особы обладают такой привилегией. «У барона не хватало денег протащить сынка в академию?» – недоверчиво хмыкнул я, вспомнив щегольски одетого наследника. «Нет, скорее у сынка не хватало способностей пройти экзамены. Я так понял, кроме кругового счета он не умеет больше ничего создавать. Вот папаша и вознамерился заполучить отпрыску эдакого магического помощника». «Девушка в следующий раз могла бы заортачиться и пойти в отказ. Вот ментальный паразит такую возможность и исключил бы навсегда. К тому же пленница стала бы безотказной рабыней барона, из которой он запросто мог выкачать все ее знания и заставить работать на себя. Ублюдок!» – не сдержался я. «Хорошо, что он сдох. Согласен, его смерть разрешила многие проблемы». Однако твои действия могли привести гибели вас всех. Вот скажи, на милость, почему в критический момент ты не воспользовался ударом пустоты? Но вы же сами говорили, нельзя себя выдавать. Когда вопрос стоит о жизни или смерти, дальше объяснять. Простите, учитель, в пылу схватки я просто не успел об этом подумать. Опять мое упущение, покачал головой наставник. Надо было вас натаскивать еще и на бой в группе. В общем, подведу итог. Когда девушка поправится, расспросишь ее о похищении. Потом придумаем правдоподобную версию ее спасения. Разумеется, не связанную с нами. Теперь о наказании. Ты, помимо заданий Кортиса, должен сегодня организовать мне встречу с дедом Ялгуса. Я попробую. Такой ответ меня не устраивает. — Ты сделаешь. Договориться о встрече все же проще, чем спасать девушку из лап мерзавца. — Хорошо, учитель. Тогда я прямо сейчас пойду к графу. — Скажешь, что я хотел бы поговорить об обучении его внука. — Вы умеете обучать привидения? У меня буквально челюсть отпала. — Откуда я знаю? — пробурчал наставник. — Пока не пробовал. А вдруг получится? Граф встретил настороженно. Он стоял на входе во второй этаж и изучал меня строгим взглядом. «Здравствуйте, Ваша Светлость!» — поприветствовал я неживого вельможу. «Приветствую!» — без особого радушия произнес он. «Ялгус рассказал, что ходил с тобой спасать девушку и убил несколько человек. Зачем ты ему позволил?» «Виноват Ваша Светлость!» «Недооценил противника!» «Думал, справимся своими силами, но во время боя потерял сознание!» Ялгус решил, что я умираю и бросился мстить. Как он сказал «за друга», граф еще пристальнее посмотрел на меня. «Я тоже считаю его своим другом, ваша светлость. Вы против его дружбы с человеком, не имеющим титула. Какое значение для нас теперь имеют чьи-то прижизненные титулы? Просто у моего внука никогда не было друзей, Элтон. По правде сказать, я даже рад, что Ялгус сблизился с тобой». Но как он смог избавиться от привязки от алтаря и прикрепиться к тебе? Алтари для нас — это всегда камень. Ты прячешь под одеждой украшения из драгоценных камней? Так и хотелось ответить. Камня за душой не держу, но вдруг вспомнил о невидимом камушке, вынутом из костра. Он-то действительно находился внутри, в так называемом жизненном источнике. Но такие подробности знать не должен никто. Пришлось быстро сориентироваться. — Нет, просто мы с ним оба пустотники. И я так понял, имеем много общего. — Может быть, может быть, — задумчиво произнес граф. — Ты к Ялгусу? — Нет, к вам. Если позволите, всего два вопроса. — Говори. Хотел узнать, нет ли у Ялгуса каких-то проблем после нашего похода. Если есть, то чем могу помочь? На удивление, с ним все в порядке. Я не заметил никаких отклонений. Даже колтарю его сводил. Изменений не обнаружено. Спасибо за хорошую весть. Прямо камень с души сняли. А еще мой учитель хотел бы лично поговорить с вами по поводу обучения Ялгуса. Это возможно? Обучение? Опешил граф. И даже на несколько секунд... — замолчал, размышляя. — А что? Почему бы не попробовать? У внука учителей не было, если не считать того, кто показал первое из пустотных заклинаний. Когда мастер сможет подойти? Думаю, прямо сейчас с трудом сдержался, чтобы не показывать свою радость. Одно наказание отработано.